Ив. Русская девочка уехала от опасности, от золотых берез и плакучих Ив, и народился сын с аргентинским паспортом. Был бы в России Иван, а назвали Ив. Больше она не русская, аргентиночка. На языке катается эспаньо. Ихито звучит ехидно, совсем не сыночка. Как тебя на испанский мир перевел? Ни синей речки, ни золотой уздечки, Атлантический океан есть, и страус есть, Ночка, фонарик, улочка да аптечка, И сковородку не вымыть, и рыбку съесть. Нет-нет, не время, времечко колокольчиков, Уменьшительное, ласки нет, видит Бог. Кто такой Ив от макушки до самых кончиков, Маленьких пальчиков розовых пухлых ног? Мама и папа верят, ему во благо будет жить там. Ивчик, расти большой! Уже не помнят, как он, родившись, плакал, не потому ли, что рвался на Русь душой. А душа выше крыш биометрии до да прописки, и не знает она, что тело ее — мигрант. Но вокруг обо всем, по-испански да по-английски, все расплывается в мареве жакарант. Не гуляет пока Ванюха, ой, Ив, точнее. В колыбельке играет с одной из своих бибик. И глаза его аргентинских ночей темнее. Снежное поле бы высветлило их в миг. Колокольчики больше не пляшут вокруг да около. Отольется из крыскиных слезок. Колокол — царь всех рынд. Бить в него будет тот, кто живет за облаком. Ох, не по Иву. Ivanu, звонit, navzryd.